Глава 12. Макар. Распрощавшись с семейством Щербининых, Макар отправился на поиски дома Серафимы Ждановой. Разумеется, перед этим он выспросил Марьяну о номере телефона сбежавшей домработницы, но та лишь пожала плечами. В родительском чате сообщений от Ждановой не было. Он без труда нашел нужную пятиэтажку, но войти в подъезд не смог. Можно было, конечно, прозвонить квартиры с просьбой открыть, Но Чердынцев и сам не жаловал подобного рода эксперименты. Врать он не любил, а представляться почтальоном или родственником не хотел. Путем несложных расчетов он вычислил окна Ждановых и стал прогуливаться, посматривая наверх и по сторонам. На детской площадке гуляли дети. Их было немного, человек пять. Гуськом они взбирались на невысокую горку и с хохотом скатывались вниз, врезаясь в невысокий сугроб. Макар усмехнулся, подумав о том, что уже почти не помнит, каково это – валяться в снегу, потеть в теплых штанах и уворачиваться от летящих со всех сторон снежков. Там, где он жил в детстве, снега не было, а когда вернулся, штанишки стали уже коротковаты для таких игр. Ожил мобильник, и Макар, выцепив его из кармана, приложил телефон к уху. Звонил следователь Ерохин. Чердынцев сразу же узнал его по хриплому голосу и довольно специфической манере общаться. «Но «Ну что, вы еще здесь? В городе?» – спросил Ерохин. «А где мне еще быть?» – в тон ему ответил Макар. «Занимаюсь похоронами. Тут, короче, такое дело. Выдачу тела придется перенести. Судебный медэксперт кое-что обнаружил, поэтому назначили повторную экспертизу». «Что обнаружили?» нахмурился Макар. «Пятно на шее. Похоже на сдавливание. Но это еще ничего не значит. А то вы сейчас напридумываете себе, знаю я вас. Чуть что, сразу жалобы строчить», добавил следователь. «Старушка могла и сама». Чердынцев фыркнул, но сдержался, подумав, что ведь и на самом деле могла сама. Схватилась за шею в минуту тревоги или боли, бывает же. Ерохин кашлянул, будто хотел сказать какую-то колкость на выпад Макара, если бы тот начал возражать. «И когда будут известны результаты?» – спросил Чердынцев. «Обещали к обеду, а там как получится». «Другого ответа я и не ждал. Ладно, я предупрежу всех», – не скрывая язвительности, ответил Макар. «А ты сам-то что думаешь обо всем этом? Только честно». «А я по телефону подобные вещи не обсуждаю, тем более с теми, кто лучше всех все знает», съехиничил Ерохин. «Понятно», усмехнулся Макар. «Может, мне тогда в ресторан тебя пригласить для разговора?» «А ты попробуй, пригласи». «Всего доброго, товарищ следователь. Ваш звонок был очень важен для нас». Продекламировал Чердынцев и выключил телефон. Он отошел на несколько шагов, И снова посмотрел на окно Ждановой. Увидел несколько горшков с цветами и горлышко какой-то то ли вазочки, то ли бутылки. Никакого движения, и света не наблюдалось. Вцепилась в горло старухи, чтобы выпытать что-то у нее? Искала драгоценности или деньги? Да, пускать в свой дом чужих людей чревато. Что может заставить человека пойти на такое? Особенно женщину, Мать. «Бедственное положение?» «Возможно». Макар покачал головой. Горецкая могла и просто довести ее до ручки. Это она могла. Если бы Чердынцев услышал подобную историю просто от кого-то из знакомых или по телевизору, то, разумеется, не стал бы копаться в ней, а просто осудил преступника. И сейчас он не оправдывал поступок домработницы. Мотив преступления был так очевиден, что другого не приходило на ум. Выражая словами известного киногероя, хотелось сказать «преступник должен сидеть в тюрьме». И, собственно, точка. А вот ребенок не виноват, и его искренне жаль. Что его ждет? Детский дом? Нет, дети не заслуживают подобной участи. Почему же родители не думают о том, что творят, если бы каждый... «Дядя, привет!» Макар вздрогнул и, опустив глаза, увидел девочку, с ног до головы заляпанную снегом. Из-под меховой шапочки торчал край еще одной потоньше, а тяжелые от наледи рукавички свисали из рукавов комбинезона почти до земли. «Я за всю жизнь, кажется, столько детей не встретил, сколько за один сегодняшний день». «Привет!» Чердынцев покрутил головой в поисках взрослых. Склонив голову, Насколько позволял намотанный шарф, Пигалица смотрела на него и радостно улыбалась. «Светка!» – окликнули девочку с горки. «Ну-ка иди сюда! Сейчас получишь у меня! Нельзя с чужими дядьками разговаривать!» Один из мальчишек отделился от компании, понесся в сторону Чердынцева. Макару даже показалось, что парнишка вознамерился сбить его с ног. Поэтому он просто поднял руки, показывая свои самые добрые намерения. «Это знакомый дядя!» Девочка утерла нос ладошкой и топнула ногой. Мальчик остановился в двух шагах от Макара и схватил Свету за конец шарфа. Потом воинственно посмотрел на Чердынцева, но уже через секунду взгляд его изменился и стал удивленным. «А я вас узнал! Вы нам пирожные купили в кафе!» И тут Чердынцев удивился. «Ну надо же!» – воскликнул он, протягивая мальчику руку. «Привет! А вы здесь живете?» «Ага!» Рука паренька была холодной и мокрой. «Вот в этом подъезде, на первом этаже». «Вот это да! А вы случайно не знаете?» Начал было Макар. «Светка, Дима, ну-ка марш домой!» В форточке показалась голова их матери. Светлые волосы свесились на одну сторону, когда она повернулась лицом к детям и Макару. «Здравствуйте!» Ошалело поздоровался Чердынцев с женщиной из придорожного кафе. Белокурая голова скрылась, а уже через пару минут дверь подъезда распахнулась, явив мать Светы и Димы в накинутом на халат пуховичке. Обутая в домашней тапке, она осталась за порогом, разглядывая Макара. «Вы?» Ее светлые брови приподнялись, а губы дрогнули в улыбке. «Надо же!» Потоптавшись на месте, она обратилась к детям. «Чего стоим? Кого ждем?» «Сказала же, марш домой!» «Ну, мам!» Закатил глаза мальчик. «Ведь только вышли!» «Два часа назад!» Отчеканила она. «Сопли уже к подбородку примерзли!» «Да блин!» Дима поплелся к подъезду, продолжая тянуть за собой сестру за шарф. «А вы к кому?» Спросила блондинка, отцепляя дочь от сына и отвешивая тому подзатыльник. «Понимаете... Я ищу одного человека. Женщину. Дело довольно щекотливое, я бы даже сказал, криминальное. О, как! Растерялась блондинка. Приподняв одну ногу, она прижала ее к другой. Вы мерзнете, сказал Чердынцев и, ухватившись за дверь, поверх ее головы заставил женщину отступить вглубь подъезда. Простите, что не приглашаю в дом. Она стянула полы пуховика и с некоторым подозрением посмотрела на Чердынцева. Мы только приехали. Дома бардак. Пока готовила и прибиралась, детей гулять отправить пришлось. Сейчас накормлю и спать уложу. Устали мы очень. С похорон. «Я понимаю», – кивнул Макар. «В общем, я ищу Серафиму Жданову. Мне сказали, что она живет в этом подъезде». «Симу? А вы ей кто?» «Никто. Я родственник Амалии Яновны Горецкой, актрисы. Она умерла пару дней назад» при очень странных обстоятельствах Ажданова работала у нее домработницей избежала когда Сима женщина отшатнулась и схватилась за перила полный непонимания и тревоги взгляд ее устремился в сторону Вас как зовут спросил Макар и тут же представился сам Макар Чердынцев Валентина растерянно произнесла блондинка В полиции сейчас полным ходом идет расследование. Ее уже ищут. А я подумал, может быть, кто-нибудь видел ее, знает, где она может скрываться. Валентина помотала головой и приложила ладонь к лбу. Дверь квартиры приоткрылась, и в проеме показались два красных любопытных носа. «Мам!» «Ну-ка, брысь!» Зашипела на них мать, и когда дверь захлопнулась, посмотрела на Макара таким взглядом, что его пробрало до печенок. Я не знаю, почему вы решили, что Сима может быть причастна к такому... такому... Грудь ее тяжело вздымалась, но Макар терпеливо ждал того, что она скажет. Облизав пересохшие губы, Валентина поднялась на одну ступеньку. Я никогда, слышите, никогда не поверю, что Сима способна на что-то плохое. Никогда. И никто не сможет убедить меня в обратном. Она поднялась на площадку и ухватилась за дверную ручку. «Конечно, я понимаю, что вы чужой человек и не знаете того, что знаю я. Но поверьте, Сима совершенно ни при чем». «Тогда где же она? Что скрывает?» Настойчиво спросил Макар. «Поверьте, я всего лишь хочу узнать подробности той ночи, когда умерла Горецкая». «Я не понимаю. Какая Горецкая? О чем вы вообще толкуете?» Сима же работает в... в Она потерла виски. Никак не вспомню название. Она говорила мне, что-то ей на бирже предложили в свободном графике. У нее же ребенок маленький. Она не могла. И потом она неделю меня подменяла в саду. Снег чистила. Валентина выдохнула. Бред какой-то. Честное слово. Открыв дверь, она крикнула внутрь квартиры. «Дима, суп наливай!» «Света, проследи, чтобы руки были чистые», – затем сказала уже почти ровным голосом. «Я вам еще раз повторяю, вы что-то напутали. В полиции разберутся». Макар прошагал мимо Валентины, поняв, что ничего конкретного от соседки Ждановой он не добьется. И совсем не ожидал получить тычок в спину. Развернувшись, он уставился на Валентину с высоты своего роста и увидел ее покрасневшие глаза. — Что же вы за человек такой? Кажется, я в вас ошиблась. И если бы могла, то отдала бы вам эти чертовы пирожные обратно. — Я не ем сладкого, — хмыкнул Чердынцев. — Может быть, вы и в отношении вашей Симы ошиблись. Он поднялся выше и, протянув руку, нажал на кнопку звонка. Прислушавшись к треле, не уловил больше никаких звуков. Валентина следила за его действиями и кусала губы потом достала телефон и нажала вызов. «Кому вы звоните?» Судя по лицу женщины, ей тоже никто не ответил. «Куда она могла уехать, Валя?» – сурово спросил Макар. «Ей некуда ехать. У нее никого нет. Она же девчонка совсем». «Глупая?» «Нет, сами вы!» – огрызнулась Валя. «Серафима замечательная, добрая, ответственная». Чердынцев усмехнулся. «Вы не верите мне, потому что не знаете ее», ответила на его ухмылку Валентина. «Ладно. Возможно, мне и знать ее не придется. Пусть с этим разбирается полиция. Но подвергать ребенка опасности, я считаю, ни одна ответственная мать не станет. Получается, у вашей замечательной Симы или снесло крышу, или крепко прижали преступные обстоятельства. Короче, Вот вам мой телефон на всякий случай. Если она позвонит, объясните ей, что нужно прийти в полицию и рассказать все, как было. Лично у меня нет никакого резона преследовать эту вашу Симу. Но вы же понимаете, Валя, что преступление не может остаться безнаказанным». Чердынцев сунул в руки остолбеневшей соседке свою визитку и направился на улицу. Настроение его было испорчено будто он обляпал собачьим дерьмом дорогие брендовые туфли. Но ведь он сам полез во все это. Так что винить кого-то другого было бессмысленно. Уже сидя в машине, он понял, что безумно хочет спать. Несколько километров по городу Макар боролся с приступами зевоты и оцепенения, которое вдруг на него напало. Здание гостиницы нашел сразу, но из автомобиля вышел только минут через десять. Рядом со входом уже горели фонари, и Чердынцев наблюдал за тем, как все ярче и ярче становился их свет, в то время как сумерки накрывали город. Нужно было просто открыть дверь и выйти, сделать несколько шагов, но у Макара вдруг заложило уши, а горло горлу подступил ком. Он перевел взгляд на узкую аллею, ведущую к отелю, и увидел два темных силуэта, влюбленная парочка. Девушка смеялась, и голосок ее разливался колокольчиком в морозном вечернем воздухе. Тогда тоже было холодно, подумал Макар. Стянув перчатки, он провел пальцами по своей ладони. А у нее была такая тонкая нежная кожа. Я до сих пор чувствую ее руку в своей руке. Вздохнув, он устало выбрался наружу. Взяв с заднего сиденья дорожную сумку, закинул ее на плечо. Снег скрипел под ногами, отзываясь так знакомо и четко, что Чердынцеву показалось, вот сейчас она скажет. «Только не спрашивай меня ни о чем, ладно?» «Никто я, нигде живу. Не надо. Идиот!» Глухо проговорил Макар и открыл дверь гостиницы. Все здесь осталось прежним. Небольшой холл с приглушенным светом, неудобные диваны и слишком низкие столики. Шкаф с двумя полками второсортного чтива и конторка, за которой все так же восседала. Нет, сейчас на месте вечно спящей пенсионерки сидела миловидная женщина с вязанием в руках. Напротив нее на стене беззвучно мерцал экран небольшого телевизора. Макар достал паспорт и положил его перед дежурной. «Здравствуйте, мне нужен одноместный номер. Люкс». Дежурная покивала, шевеля губами и продолжая быстро-быстро перебирать спицами. Макар взглянул на экран и снова зевнул. Часы показывали шесть. А у него было ощущение, что он уже вторые сутки на ногах. Когда он повернулся обратно, то увидел ключ с зеленым пластиковым кругляшом. Чердынцев дождался, когда будет сделана запись, а затем направился по ковровой дорожке в сторону лестницы на второй этаж. Когда остановился у двери номера то вновь почувствовал сильное головокружение. Этого просто не могло быть. Щелкнув замком, Макар сглотнул и коротко выдохнул. В тесном коридорчике зажегся свет, и в зеркале Чердынцев увидел свое уставшее, озабоченное лицо. Да, пять лет назад это зеркало отражало самонадеянного и упрямого мальчишку, который думал только о себе, и который легко согласился Не о чем не спрашивать ту, которая тихо ушла из его номера и жизни, пока он спал. Идиот.